Мне было неприятно, и чтобы подавить в себе недовольство, я напустила на себя отсутствующий вид, что не прошло мимо внимания Кармен. Я все говорю и говорю, а ты не гугу. -гу. Я что, по телевизору выступаю? Или тебе на нас вообще плевать? Ну что ты? Ты теперь такая вся из себя красивая, даже голос изменился. У меня что, был плохой голос? У тебя был голос, как у нас всех. А теперь? А теперь не такой. Я пробыла дома десять дней.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 Отработав день в лавке, спешила домой к матери и младшим братьям и сестрам. Она так уставала, что рано ложилась спать. На пускуале у нее не оставалось ни времени, ни сил, что очень его сердило. Карман превратилась в комок злобы. Она ненавидела всю и всех, включая, кажется, даже меня. Свою работу в новой лавке, семейство Карачи, Энцо, который ее бросил, и своего брата, который вместо того, чтобы хорошенько отдубасить Энцо,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 помимо моей воли, перечислила длинный список недостатков, которые я приписывала нашей общей подруге.